Второе. В 1960 году Акуджава пережил еще одно, правда, столь же кратковременное увлечение. Он влюбился в молодую актрису Жанну Болотову, которую успел посвятить песню по «Смоленской дороге». Счинил он ее в январе 60 го отправившись от литературной газеты с выступлением в Пушкинские горы в обществе Юрия Левитанского в насквозь промерзшей редакционной машине. По признанию самого Акуджавы, Это был единственный случай, когда мелодия пришла раньше слов. Стихи он написал два дня спустя. Роман с Болтовой лился недолго. У нее с первого курса в гиках, когда она поступила уже знаменитый, успев в десятом классе сняться в фильме «Дом, в котором я живу», был влюблен Николай Губенко. На третьем курсе она поссорилась с ним и из досады вышла замуж за художника Николая Двигубского, с которым через несколько месяцев развела, что потом уже сорок лет не расставаться с любимым. Всё это время жена Акуджава с сыном летом живут на Лидгазетовской даче в Шереметьеве, зимой на съёмных квартирах. Сам ночует то дома, то у матери, и оба они с Галиной по негласному уговору не лезут в жизнь друг друга. У неё роман с популярным актёром Николаем Гриценко, с которым они познакомились в одной из писательских компаний, она не особенно его вскрывает. «Конечно». По смоленской дороге песня не только и не столько жани Болотовой, хотя Куджава думала о ней, девятнадцатилетний, Несмотря на молодость, она отлично знала ему цену. Станислав Рассадин вспоминает, как бережно и почтительно несла на его гитару, отправляясь вместе с Куджавой на Рассадинский день рождения. Сам поэт нес подарочный торшер. Однако долгих отношений не было и быть не могло прежде всего потому, что сам Акуджава не мог окончательно уйти из семьи. Он был крепко повязан долгом, не столько денежным, сколько нравственным. Шанс получить московское жилье у него впервые появился в 1960 году. Надо было срочно за два дня внести две с половиной тысячи, и полторы из них перечислил из Свердловска младший брат Галины Геннадий, работавший там после окончания института. Этот долг семья выплачивала до 1964 года. Дом шестнадцать по второй аэропортовской, где Акуджаве досталась квартира триста пять, был достроен в конце шестьдесят второго и заселялся в начале следующего года. Квартира была двухкомнатная, окнами во двор на восьмом этаже. Так что у всех его романов 60-х был привкус недолговечности. Некуда пойти, некуда уйти. Он все больше отдалялся от семьи, но до поры скрывал это, может быть, именно. Это тоска один из подспудных источников песни по Смоленской дороге, но дело не только в ней. Это вообще был один из любимых советских романсов, прежде всего потому, что советский человек постоянно много и неудобно ездил, Его то и вот это дело срывалось с места насущная необходимость выдвигаться в очередную командировку. Страна большая, оттого и постоянные разлуки. Песня, собственно, не столько о любви, сколько... Родине, это ее холодные глаза, светят над дорогой. Это ее любовь так ненадежна. А Куджава здесь опять смещает незначительно на градус традиционную советскую фабулу. Здесь появилась горчинка, заветная разонкнутость. стандартной советской лирической песни он куда-то едет, она трепетно его ждет. В песнях Акуджавы Нет никакого намека на то, что ждет, что действительно любит, что дождется. Глаза холодные и далекие, как звезды. Глаза, словно небо осеннего свод, и нет в этом небе огня. Сколько ни езди, ни трудей ни воюй, любви не выслужишь. И когда наши женщины встречают нас и водят в дом, ничего не поделаешь, в нашем доме пахнет воровством. В том-то и горечь, что куда бы ни уехал по Смоленской дороге, от этих глаз не уедешь» может, потому и уехал, что любовь обманула. Может, будь понадежнее рук твоих, кольцо. Не изменит и не обманет только она, дорога, вечная спутница ее лесами и столбами с подсказанным ей Но и самый ритм обрывист неправильен, пятистопный анапист с впадающим слогом на четвертой и пятой стопе. В этой самой неправильности нестыковка несдержанное обещание. Маршал Жуков уверял, что услышал эту песню еще на фронте. Новое подтверждение слов Самойлова о том, что точно не слова Акуджава, а его состоянии. Слова могли быть любые, но Жуков помнил такое состояние. Родину, перед которой не выслужишься, как не старайся. В неблагодарности родина ему не раз суждено было убедиться. Подругу, в чьей любви нельзя быть уверенным, долг, который гонит из дому. Все, что делается здесь, делается под чем-то холодным, нелюбящим взглядом, да еще метель в лицо. Но судьбу, как известно, не убирают. Эта песня упрочила славу Акуджавы, ее мгновенно запела вся страна. Шестидесятый год прошел под знаком стремительного нарастания его всесоюзной известности. Связано это было не столько с тем, что он всё чаще выступал, а страна, наконец, до на него дозрела. Причина, так сказать, техническая. К 1960 году громоздкие дорогие магнитофоны Днепр, Днепр-9 весил 28 килограммов, стоил 120 пореформенных рублей, то есть всю среднюю зарплату, стали вытесняться более лёгкими и дешёвыми, чайками, более качественными мелодиями. И через два года после начала квартирных выступлений Акуджавы и его песенка разлетелись по всей стране на катушках. Первую более или менее профессиональную запись по воспоминаниям Льва Анинского он сделал осенью 1959 года, зазвав Акуджаву к себе домой, хотя Инна Леснянская указывает, что впервые большую подборку акуджавских песен она записала на садовой каретной в квартире Аллы Рустайкис певицы и поэтессы, чья песня «Снегопад» поется и по сейчас. Там собралось человек десять молодых поэтов, в том числе три будущих участника Тарусских страниц. Акуджава, Венокуров, Корнилов, была совсем молодая Светлана Евсеева, мэтр магистрали Григорий Левин, позже пришел Андрей Вознесенский. Магнитофон специально привез из Харькова в Москву местный критик и журналист Лев Лившиц, нежно расскажем о его дружбе с Акуджавой. Решили записать две бобины. Одну с импровизированным авторским вечером, собрав с поэтов, другую с песнями. Акуджава напел десяток песен, и эта запись принялась разгуливать по Москве. Ее услышал знаменитый джазист Эдди Рознер и позвонил Акуджаве с предложением написать собственную музыку на Арбат. авторское ему не понравилось. Акуджава некоторое время колебался. Вдруг... Одна легализованная песня на профессиональную музыку проложит дорогу другим, но в конце концов отказался. Не надо забывать и о феномене его имени, загадочного, непривычного, способствовавшего славе. Магаданский филолог Роман Чайковский написал замечательную статью об имени Акуджавы в русской поэзии. Мало кому посвящались столько стихов, и рифмы не баловали разнообразием. Акуджавый, державы ржавый моложавый но это создавало им семантическое поле сложный образ немолодого уже но худощавы маложавого чужака среди ржавеющей державы россия любит экзотику а поскольку акудджавы не самые типичные грузинские фамилии без узнаваемых суффиксов Дзеишвили, то автор странных песен одновременно олицетворял собою иностранца Вообще инопланетянина, волшебным образом запевшего по-русски. Добавим сюда гордое имя Булат, дававший повод для вещественных каламбуров. «Все возьму», — сказал Булат, — и действительно завоевал всех, кто раз услышал имя и песню, уже не мог забыть ни того, ни другого. Особенно его любили в Ленинграде, у которого к началу оттепели окончательно сформировался образ города контркультурного, Авангардного, не слишком любимого властями, поощряющего неформальное искусство не просто культурная столица, а вызов официозной Москве. Здесь у Куджавы были знаменитые поклонники, главным образом среди кинематографистов, среди которых его песни распространял и пропагандировал Владимир Венгеров. Он оценил сочинения Куджавы раньше многих. Он же и познакомил его с Исааком Шварцем будущим любимым соавтором. Во время декабрьских выступлений 1959 года к нему в Октябрьскую пришел познакомиться драматург Александр Володин. А Куржава тогда на концертах не пел, ограничивался чтением, но в дружеской компании по просьбам ленинградских друзей запел. Володин слушал и неудержимо плакал, сам себе удивляясь. Слезы катились, хотели катились по щекам. Я сразу понял, что он послан нам откуда-то свыше. На следующий день он пришел опять и уговорил Акуджаву приехать в Ленинград через месяц, выступить в здешнем доме кино. Соберутся хорошие люди. А Акуджава долго отнекивался, я не профессиональный исполнитель, но Володин так пылко его уговаривал, что он согласился. В январе 1960 года состоялось до первое публичное выступление. В маленьком тогда зале Ленинградского дома кино. Володин думал позвать человек пятнадцать, а собралось около сотни. Сам он вспоминал о своих попытках дать рекламу о Куджаве. Это обязательно надо услышать, что хорошие стихи не в этом дело. Хорошо поет и не в этом. Сходные вещи говорил парижским друзьям из Несенский. У нас появился новый поэт, который не читает, а поет свои стихи. Стихи обычные, музыка непрофессиональная, поет посредственно, но все вместе гениально. Акуджава перед выходом на сцену просил Володина, говорившего вступительное слово, не говорить, что это песни, сказать, что стихи. Володин это коротко объяснил и уступил место Акуджаве. Он с юности не был склонен к публичным выступлениям. Акуджава с вечной самоиронией рассказывал: вечер получился в двух отделениях. Я вышел, спел песни, которые у меня тогда были, потом сделал перерыв и опять спел я эти песни. Пел он тогда «До свидания, мальчики», недавно написано «Арбат» и уже знаменитый троллейбус. А два месяца спустя, в начале весны шестидесятого года, Акуджаве позвонили из московского дома кино и сказали, что ж вы, москвич, у ленинградцев выступаете, а у нас не хотите. И он согласился, потому что на одном из вторников в литературной газете на расширенном заседании редколлегии, куда приглашались московские писатели и журналисты. Он же выступил вместе с Коржавиным в импровизированном концерте. Коржавин читал, а Куджава пел, и заметка об этом появилась в газете. Уже вроде бы была легализована эта его особенность. Да, вот так вот человек исполняет свои стихи. Что страшного? И потом кинематографисты все-таки не писатель, Профессиональная ревность не должна застить им глаза». На этот вечер, никого не предупредив, пришла его мать. Никто не знал, что Ашхен в зале. Может быть, это кого-то остановило бы. С ней был Виктор Акуджава. По воспоминаниям его Акуджава начал с песни о голубом шарике. И в зале слышались не только свистки, но и одобрительные крики, и даже требования спеть полночный троллейбус. И если бы он допел... Вполне возможно, что зал бы под действием этой музыки угомонился и на таких действовало. Партийцев завораживало, но у него опять проснулось только в кавказское, то ли арбатство, и он ушел. Это был субботний вечер отдыха, 4 марта. Во всех устных рассказах о том провале он подчеркивает, рядом был ресторан, из него пахло шашлыками. В первой части вечера... Показывали документальный сатирический фильм совсем молодого Элема Климова, сделанный в соавторстве Санеллой Судакевич «Осторожно, пошлость». Так что законченная картина была Климовской курсовой за второй курс. Во втором отделении Куджава должен был петь. Ведущий вечер и Василий Ардамацкий представил его. Ардамацкий прославился в 1953 году как автор крокодильского фильетона Винии Жмеринки — это был чистейший образчик антисемитизма, опубликованный уже после смерти Сталина 20 марта. Остановить последнюю кампанию, начатую вождем, было не так-то просто. Да и струна она затронула, чересчур живые. Многим понравилось. Впоследствии Ардаматский стал лауреатом премии КГБ СССР за остросюжетные повести о чекистах. Он представил Акуджаву иронически. Вот, мол, товарищи, новый поэт, он пришел с гитарой. акуджа вышел на сцену и по обыкновению предупредил. Я не профессиональный исполнитель, не певец, и начал петь. Это была песня седьмого года. Вы слышите, грохочут сапоги. Вероятно, это был не самый удачный выбор. Сапоги меньше всего похожи на традиционную военную песню. Больше того, они развенчивают советскую военную мифологию. В них нет ничего о героизме, зато много неистребимой неверности. О том, что никто не вернется прежним, не застанет своего мира неизмен. Признать вслух, что наши женщины нас не ждут, пока мы там на фронте спасаем человечество уже неслыханной смелость А как же героизм наших подруг в тылу, на что посягаем? На третьем куплете в зале начался свист. Леонид Кмит, прославившийся исполнением роли Петьки в Чапаеве, том самом чипаеве, которого бесконечно пересматривали, и в которого играли Арбатские ребята, зычно крикнул «Осторожно, пошлость!» Ардаматский, даже не думая прекратить шум в зале, подлил масло «Вот, товарищи, посмотрели фильм, а вот иллюстрации!» А Куджава не допил, взял гитару на плечо и ушел. Уходил он гордо и независимо, но Юрий Нагибин угадал его состояние, немедленно выбежал из зала искать и утешать, увез поэта к себе домой и до глубокой ночи отпавил шампанским и коньяком. Он был одним из первых яростных поклонников Куджавы. Предпочитал его песни с чинением своего друга Александра Галича, пропагандировал за границей. А Куджаву ждали в этот вечер в другом доме, Московский прозаик и журналист Илья Зверев, автор школьной повести «Второй апреля» одного из лучших рассказов о сталинизме защитник Седов, праздновал день рождения. Он родился 3 марта. Там были Станислав Рассадин и другие друзья Акуджавы, и ожидался триумф. Шутка ли первое публичное выступление в Москве? А Куджавы позвонил и сухо извинился за то, что не приедет. Провал этот на первый взгляд загадочен. Год спустя Акуджава будет петь на Харьковском тракторном заводе. Его песня утихомирит-заворожит зал, готовый взорваться негодование против московских литераторов, показавшихся пролетариату лицемерными и сытыми. Как же так? В шестьдесят его слушают рабочие Харькова, Ульяновска, Нижнего Тагила и переписывают друг у друга слова и шлют благодарную почту. А тут свои, московская артистическая богема, но в том-то и штука. Мы уже говорили о диктате профессионалов. По сути, конечно, не эстетическом, а идеологическом. Завсегдаты и Московского дома кино, по крайней мере, в те времена, ощущают себя закрытой кастой, высокомерно презрительным к чужакам. Это одна из самых привилегированных каст в советском социуме. Люди, которым многое можно. Им принадлежит монополия на богемность. Доступ за границу, контакты с иностранными звездами. Все эти черты московской творческой интеллигенции высмеяны в цитированной поэме Полякова о Монтане. Ведь Монтан приехал петь для рабочего класса. Он не отказывался петь в огромных холодных залах заводских клубов, но демонстративно ушел с выступления, организованного Союзом писателей. А Куржава пришел на вечер для своих. Его Демонстративный дилетантизм показался им посягательством на допущенность. Нет, извините, у нас здесь сидят профессионалы. Узкий круг народных любимцев у советского общества не столько классовая, сколько кастовая структура. Чужакам не прощают. Это было высмеяно два года спустя в Хуциевской заставе Ильича, где Аня Марьяна ветинская водит пролетариев в свой круг в компанию припогемной молодежи. Весной 1960 года Акуджаву свистали прикормленные. Он попался на зубок советской артистической элите, хотя именно ей-то, состоящей как-никак из людей одаренных и чутких, стоило бы распознать оригинальность и прелесть его искусства. Разумеется, потом, как всегда бывало в его биографии, он войдет в круг московских кинетографистов, как раны, Включать его песни в картину станет хорошим тоном, но весенний вечер отдыха запомнится. В 1967 году Акуджава выступал в Доме кино снова, уже мэтром. В кратком, вступительном слове он сказал «Тогда меня свистали». Я этого не забыл. и даже вижу здесь, в зале, койкого кого из тех, кто тогда кричал «Пошлость! Осторожно, пошлость!» Прямо перед ним сидела Зинаида Кириенко, смущенно засмеявшаяся при этих словах. Вспомним. Именно коллеги писателей исключили Акуджаву из партии в 72 втором. Решение было остановлено на уровне горкома. Именно коллеги травили галичи, исключали из творческих союзов Чуковскую, Суженицына, Неизвестного, Громили Метрополь. Неприязнь к любым официальным творческим объединениям сопровождала Акуджаву всю жизнь. Именно Она в начале перестройки толкнула его и десяток его единомышленников к созданию альтернативной писательской организации «Апрель». Тогда же, в 1985 году, он спел на мотив «Межвысоких хлебов» ядовитую песню. Век XX явился спасателем, потому и гордимся моим. Было трудно в России писателям, Достоевским и разным толстым. Чуждо были их сборища шумные. Обходились без творческих уз, поэтому головы умные их собрали в единый союз. Все вдруг ожило, все вдруг устроилось, все наладилось, только бы жить. И писателей сразу утроилось, так что есть, кем кого заменить. В главном зале под коркую глянцевой, чтобы никто отвертеться не мог, перед кровными иностранцами вожделенный разлегся пирог и, забывшись все мелкое и личное, каждый мог, отпихнувший врага, выбить место себе поприличнее и урвать от того пирога. Я не знаю, на что и рассчитываю, но с большим удивлением гляжу, как и сам от той корки отщипываю, и с надеждой туда прихожу. К счастью, провал не заставил Акуджаву отказаться от публичных выступлений. Уже в сентябре 60 -го года он снова произвел фурор в Ленинграде. На этот раз в аудитории куда больше, чем скромный зал дома кино. 20 сентября литературка проводила в главном зале Дворца культуры имени первой пятилетки общегородскую читательскую конференцию. Выступали в основном питерские авторы. Сначала Ольга Бергольц, потом Юрий Герман, стяжавшие дружные аплодисменты. Он ругал Литгазету за необъективность. Там чуть ли не в каждом номере фотопортреты Шолохова, а живой и актуальной литературе ни слова. И оплевывают грязью Эренбурга, москвичи вяло оправдывались. А Куджава все время молчал, сидя в президиуме, и выглядел странно высокомерным, хоть и был там младше всех. В конце конференции он взял прислоненную к стулу гитару и вышел на ван-сцену, установил на ней стул. Поставил на него ногу, подстроил гитару и запел бумажного солдата. На этой встрече присутствовал ленинградский филолог Борис Фрезинский. По его воспоминаниям, зал, насторожившийся при виде поэта с гитарой, был покорен первыми же строчками. И дискуссия мгновенно улеглась. Стало ясно, что все эти споры, по сути, мимо темы, литературная полемика... Представил с чем-то малозначащим. Либералы-прогрессисты, неоконсерваторы завороженно слушали. Москвичи гордо улыбались. Вот кто у нас есть. Но в Москве больших выступлений у него не было до июня 61 -го года. До вечера в кафе артистической на котором он впервые спел на мне костюмчик серый-серый. А люди в зале плачут, плачут. Не потому что я велик, и не меня они жалеют, а им себя, наверное, жаль. А скандал в доме кино скоро забылся. Даже из песенки моей гитаре исчезла строчка «Пусть Ардаматский свое кричит», стало «Пускай завистник свое кричит». И то сказать, кто из внимающих к этой гитаре помнит теперь Ардаматского.